Эпилог. Поезд прибыл ранним утром. Фёдор, который беспробудно проспал весь вечер и ночь, не сразу сообразил, где он. На перроне уже ждал Димка, с которым он созвонился вчера. Димка не стал задавать лишних вопросов, за что Фёдор был ему благодарен. На автобусе они доехали до больницы. «Второй этаж, по коридору направо!» — напутствовал Димка. «Удачи!» Он передал Фёдору пакет, И Фёдор облачился в докторский халат, шапочку, нацепил маску, наполовину скрывающую лицо, на шею повесил стетоскоп. Неровные стены, окрашенные в бледно-жёлтый цвет, сбитые тысячами ног ступени. Фёдору показалось, что он не покидал больницу, а всё так же лежит в палате в ожидании выздоровления. Его никто не остановил, и Фёдор беспрепятственно попал в реанимацию. Алёну он узнал не сразу. Фёдор даже подумал, что Димка ошибся, и Алёны здесь нет. Она сильно похудела, её волосы были обриты, сквозь бледную кожу проступали синие жилки. Фёдор почувствовал такую сильную жалость, что едва не захлебнулся в ней, но подавил эмоции. Сперва дело. Он склонился над Алёной и раздавил капсулу. Капля на мгновение зависла, а потом соскользнула в рот. На лбу Федора выступила испарина, получится или нет, не опоздал ли он. Вдруг для Алены лимит чудес исчерпан. Казалось, минуты растянулись в вечность, и фёдор состарится в ожидании дива. Но Алена судорожно вздохнула и открыла глаза. Она попыталась что-то сказать, но губы лишь беззвучно шевелились. Фёдор приложил палец к рту, призывая её молчать. «Я позову медсестру», — пообещал он. Алёна его не узнала. Фёдор подошёл к сестринскому посту и сообщил, «У вас там пациентка очнулась!» Он покинул больницу, прежде чем его стали о чём-либо спрашивать. Фёдор медленно передвигался по набережной. Её берег был усыпан мусором, пакетами, обёртками, битым стеклом. Перед этим Фёдор позвонил домой и коротко сообщил, что скоро будет. Мать охнула, попыталась выяснить, где он, но Фёдор оборвал расспросы, все подробности потом, и повесил трубку. Сейчас необходимо побыть одному. Высоко в небе парили две чайки. Фёдор присмотрелся и понял — это продуктовые пакеты, они висели в воздухе, подобно птицам. В реке вверх брюхом плавала дохлая рыба. Фёдор бездумно поглядел на неё. Вот и всё. Он справился. Он герой. Можно надеть лавровый венок победителя и почивать на лаврах. Фёдор вспомнил полкана и усмехнулся. Тот заявил бы, что это тавтология. Ну что ж, победителя не судят. А он все-таки победитель, пусть и далось это немыслимыми усилиями и жертвой. Главное, все было не зря и по справедливости. Теперь можно исполнить заветное желание последних дней — наесться от пуза и залезть в ванну, а из нее — в постель. Федор собрался возвращаться, как вспомнил про капсулу, отданную Максимусом. Фёдор ругнулся. «Идиот!» Надо было влить в воду кому-нибудь ещё, но в реанимации находилась только Алёна, а бегать искать по отделениям нуждающихся — та ещё затея. Фёдор достал капсулу и посмотрел её на свет. Искрится. Такая крохотная, а какая сила в ней заключена! Что же делать? Фёдору в голову пришла идея. Совершенно сумасшедшая, но она могла сработать. Боясь раздумать, он спустился вплотную к воде и раздавил капсулу. Разноцветная лужица, похожая на разводы от бензина, принялась разливаться по реке. «Пусть будет, — размышлял Федор, — пусть у нас будет живая вода. Ведь все мы живые. Пусть в реке плавает живая рыба». а в воздухе летает живая птица. Пусть люди поймут, что это прекрасно». Мысли переполняли Федора. Он опасался, что сделал невозможную глупость и одновременно надеялся, что выбрал правильное решение. Солнце припекало, вода на миг окрасилась во все цвета радуги, а после стала красивого синего цвета, истинного. не изуродованного выбросами с ближайших заводов. Послышался всплеск. Дохлая рыба перевернулась, блеснул золотом ее бок, затем она ударила хвостом по воде и ушла на глубину. Тогда-то Федор и отправился домой, где его ждали.